Сефиза выпросила, как милостыню, разрешение проводить Жака до больницы. Когда эта мрачная процессия вышла, началось общее бегство. Все тщательно заворачивались в плащи, чтобы не видно было маскарадных костюмов. Дерзкий вызов был доведен до конца, смелая бравада выполнена... И можно было с честью удалиться с поля брани. Тем временем на Соборной площади раздались со страшной яростью оглушительные крики. Я не а ну тащи, вот Пусть идет на корм рыба! собора какая-то свалка! Боже, что вам за дело до какой-то драки? Жак умирает! Скорее! Жака донесли до выхода из таверны. Впереди носилок морок, и ненемельница старались проложить им дорогу. Вскоре густой наплыв толпы совершенно преградил путь, и новые крики послышались на углу площади у самого собора. Что за крики? А это опять бьют отравителя Одного уже в реку бросили Ха -ха -ха. Хотите полюбоваться? Так не жалейте локтей, а то опоздаете Жак! Этот раздирающий душу крик Принадлежал Сифизе Жак, один из семи наследников Реннипона Испустил последний вздох На ее руках «Нет! Помогите!» Роковое совпадение В ту самую минуту, как Сефиза отчаянно закричала, заметив смерть Жака В другом конце площади раздался жуткий крик убиваемого отравителя Этот далекий, умоляющий крик, прерывавшийся от ужаса и подобный Последнему призыву человека о помощи Заставил Морока похолодеть Среди его гнусного трюфа нет, Это кровителю! Убейте убийцу! У него нет собой! Черт проклятие! Это голос Саббата де Гриньи! Его убивают! Нет! Ai,